Глава вторая. Золотой мост. Друзья взбирались все выше и выше в холмы, по пятам преследуемые драконидами, которые не без некоторых к тому оснований приняли их за шпионов. Тропа, по которой Карамон гнался за Беремом, вскоре совсем затерялась, и разыскивать ее не было времени. Каково же было изумление наших героев, когда они нежданно-негаданно выскочили прямо на Карамона, преспокойно восседавшего на валуне. Берем лежал рядом на травке. Он был без сознания. «Что тут у вас?» – тяжело дыша спросил Танис. Долгий подъем в гору отнял все силы. «Я все-таки настиг его», – ответил Карамон и покачал головой. «Представь себе, он принялся отбиваться. Да какой сильный для старика! В общем, пришлось маленько стукнуть его. Боюсь, только в горячах перестарался». И он, с сожалением, посмотрел на распростертого берема. «Замечательно!» Танис был слишком измотан, чтобы ругаться. «Сейчас я с этим управлюсь», – сказала Тика, раскрывая кожаный кошель. «Дракониды обходит последний утес», — доложил подошедший Флинт. Он спотыкался на каждом шагу, похоже силы его были на исходе. Он буквально рухнул на камень, утирая взмыленное лицо концом бороды. Тика начал танец, но тут она торжествующе воскликнула. «Нашла!» и вытащила из кошеля маленький пузырек. Опустившись подле Берема на колени, она откупорила пузырек и поводила им возле ноздрей, лежавшего в обмороке. Берем втянул в себя воздух и мгновенно закашлялся. Тика принялась шлепать его по щекам. «А ну-ка, вставай!» — велела она ему самым что ни на есть официанточным голосом. «Вставай, если не хочешь, чтобы тебя сцапали дракониды!» Глаза Берема тотчас распахнулись широко и тревожно. Он сел и, покачиваясь, принялся ощупывать свою голову. Карамон помог ему подняться. «Ну ты даешь, Тика!» — восхитился Тосельхов. «Вот, пад! А ну, дай-ка нюхнуть!» И прежде, нежели Тика успела остановить его, таз выхватил у нее пузырек, поднес его к самому носу и вздохнул всей грудью. «Ау-ой!» Глаза полезли у Кендера из орбит. Его мотнуло назад, и он ткнул со спиной в колени Физбену, поднявшемуся по тропе следом за Флинтом. «Ой, Тика! Какой? Да это же дрянь несусветная! Что хоть это такое?» «Одно из изобретений Отика», — усмехнулась девушка. «У каждой из нас, официанток, было по такому пузырьку. Иногда они бывали очень полезны. Но ты понимаешь, о чем я говорю?» Она перестала улыбаться. «Бедный Отик», — сказала она тихо. «Знать бы, что с ним теперь. И с нашей гостиницей». «Не сейчас, Тика!» — нетерпеливо перебил танис «Надо идти! Вставай, вставай, старик!» Это относилось уже к Физбену, только-только с удобствами расположившемуся на камешке. «У меня есть одно заклинание!» — Физбен пытался противиться эльфу силой поднимавшему его с камня. «Как раз от нечисти вроде тех тварей! Пшик, и поминай, как звали!» «Нет, только не это!» — решительно отказался танис «Ни под каким видом! При нашем-то везении, как бы ты их еще в тролли не превратил!» «А что?» — на лице Физбена появилось мечтательное выражение В этом что-то есть. День начинал уже клониться к вечеру, когда тропа, по которой они забирались все дальше и дальше в горы, неожиданно разделилась. Одна уводила туда, где виднелись высоченные пики, другая велась по склонам. Там наверху должен быть перевал, сообразил Танис. Перевал, где мы при необходимости сможем засесть и оборониться. Но не успел он выговорить ни слова, когда Физбен решительно направился по другой тропке. «Нам сюда!» – заявил он непререкаемым тоном. И, опираясь на посох, заковылял вперед. Но, — запротестовал было Танис, — что за манера спорить со старшими? Оглянувшись, Физбен смерил его свирепым взглядом из-под кустистых белых бровей. Тот путь ведет в тупик, и не только в прямом смысле слова. Я-то уж знаю, мне доводилось здесь бывать. А так мы обойдем гору и окажемся у края глубокой пропасти. Через нее наведен мостик. Мы перейдем его и отобьемся от драконидов, если, конечно, они за нами полезут. Танис хмурился. Его не слишком тянуло вот так доверяться по лунному старому магу. «Это в самом деле неплохой план, Танис», — медленно проговорил Карамон. «Рано или поздно нам точно придется с ними схватиться». И он указал на драконидов, упорно леших за ними по крутой горной тропе. Танис обвел спутников взглядом. Все они выбивались из сил. Тика, бледная, с потухшими глазами, опиралась на руку Карамона, который, несвыханное дело, бросил свои копья из-за их тяжести. Тасельхо жизнерадостно улыбнулся по уэльфу, но и он отдувался точно замученная собачонка и немилосердно хромал. Берем, мрачный и перепуганный, выглядел почти как обычно. А вот Флинт Танису решительно не понравился. За все время их бегства гном не проронил ни единого слова. Он поспевал за друзьями, не заставляя себя дожидаться, но губы у него были совсем синие, и Танис заметил. Время от времени, когда гному казалось, будто на него никто не смотрит, он прижимал к груди ладонь или принимался растирать левую руку, словно она у него болела. «Ну хорошо», — решился наконец полуэльф. «Веди, колдун». Хотя, — добавил он уже про себя, — Не пришлось бы нам об этом пожалеть. И они поспешили по тропе, следом за Физбеном. Вечерело. Одолев примерно три четверти расстояния до вершины горы, спутники оказались на узком скальном карнизе. Перед ними лежало узкое глубокое ущелье. По дну ущелья, далеко-далеко внизу, блистающей змеей, велась река. Футов четыреста лететь не меньше, прикинул про себя Танис. Тропа, на которой они стояли, прижималась к склону горы. С одной стороны нависал отвесный обрыв, с другой зияла пустота. Через ущелье вел только один путь. — Ну и мостик, — сказал Флинт, подав голос впервые за несколько долгих часов. — Да он старше меня и выглядит не в пример хуже. — Этот мост стоял здесь испокон веку, — возмутился Физбен. — Он, если хочешь знать, катаклизм пережил. Вот. — Охотно верю, — искренне проговорил Карамон. — И на том спасибо, что хоть короткий, — Тика попыталась произнести это с надеждой, но голос подвел. Мост, пересекавший ущелье, был сооружением поистине удивительным. Кто-то вогнал в оба откоса здоровенные валиновые сучья, и они перекрещивались посередине, поддерживая над пустотой дощатое полотно. Множество минувших лет не пощадили архитектурного чуда. Деревянные части растрескались и подгнили, а перила, если они и были когда-то, давным-давно свалились вниз. Слышно было, как содрогался и скрипел ветхий мост на холодном вечернем ветру. Потом сзади донеслись гортанные голоса и ляск стали о камень. «Ну что ж, назад хода нет», — пробормотал Карамон. «Будем переходить по одному». «Пошли». Танис поднялся на ноги. «Остается лишь уповать, что боги прибудут с нами. И чтобы не пропасть, Физбен таки прав. Стоит нам перебраться на ту сторону, и мы легко остановим драконидов. Там, на мосту, они будут мишенями, что надо. Я пойду первым, а вы за мной, и держитесь гуськом. Карамон, ты последним. Берем, за мной!» Доски прогибались, и зловещи потрескивали под ногами. Далеко внизу, между отвесными стенами каньона, стремительно мчалась река. В белой пене кровожадно скалились острые зубы камней. Танис перестал дышать и поспешно отвел взгляд. Вниз не смотреть, предупредил он остальных. В животе у него было пусто и холодно. На какой-то миг он так и прирос к месту, но потом, справившись с собой, медленно-медленно двинулся вперед. Берем пробирался следом за ним. Ужас перед людьми-ящерами был гораздо сильнее всех прочих его страхов. За Беремом шел-то сельхов. Он ступал легко и по кендерски ловко, то и дело перегибаясь через край с любопытством заглядывая вниз. Далее, поддерживаемый Физбеном, двигался Флинт. И, наконец, поминутно оглядываясь на сотрясающиеся доски, осторожно ступили Тика и Карамон. Танис был уже почти посередине моста, когда прогнившее дерево затрещало и рассыпалось прямо у него под ногами. Уже падая, он инстинктивным движением схватился за край, трухлявые доски подались под пальцами, и в последний миг на его запястье сомкнулась чья-то рука. «Берем!» — выдохнул Танис. «Держи меня!» Огромным усилием воли он заставил себя повиснуть мешком, зная, начни он дергаться, и Берему будет только труднее его удержать. «Тяни его наверх!» — услышал он крик Карамона. «Никому не двигаться! Не то все сейчас полетим!» И Берем тянул. Его лицо свело от напряжения судорогой, по вискам покатился пот. На плечах вздулись крепкие мышцы, а вены, казалось, от непомерного усилия готовы были вот-вот разорваться. Мучительно медленно Берем вытаскивал полуэльфа из зияющего пролома. Оказавшись, наконец, в безопасности, Танис растянулся на досках вниз лицом, крепко вцепившись в них и дрожа всем телом от пережитого ужаса. И тут скрикнула Тика. Приподняв голову, Полуэльф с юмором висельника осознал, что судьба, кажется, сохранила ему жизнь только для того, чтобы сейчас же отнять ее. На тропе появилось не менее 30 драконидов. Танис обернулся и посмотрел на правом в середине моста. По ту сторону деревянный настил еще держался. Танис прикинул расстояние и решил, что, пожалуй, сможет перепрыгнуть дыру и спастись. Иберем сможет и Карамон. Но как быть Стасом, Флинтом, Тикой и старым волшебником? «Кто-то что-то говорил об отличных мишенях», — проворчал Карамон и вытащил меч. «Поколдуй, дедушка», — вдруг сказал тасельхов «Что?» — заморгал Физбен. «Заклинание! Скажи скорее заклинание!» — заверещал Тасс, указывая на драконидов, которые, видя, что спутники застряли на мосту, спешили вперед, разделаться с ними. «О том и без заклинания не погибнем», — пробормотал Танис. Мост скрипел и покачивался у него под ногами. Осторожно ступая по ненадежным доскам, Карамон вышел вперед и повернулся лицом к преследователям. Танис прицелился из лука и спустил тетиву. Один из драконидов схватился за грудь и с воплем полетел вниз с головокружительной высоты. Полуэльф выстрелил снова и снова попал. Уцелевшие дракониды, те, что шли сзади, замешкались и столпились на тропе, соображая, что делать. На голом откосе негде было укрыться, негде спрятаться от смертоносных стрел полуэльфа. Те же, что шли первыми, со всех ног помчались к мосту. И тут-то Физбен начал произносить заклинания. Танис сразу узнал язык магии, и сердце у него так и упало. Но потом он с горечью сказал себе, что хуже, пожалуй, уже не будет. Потому что хуже быть уже не могло. Он покосился на Берема и поразился непоколебимому спокойствию, с которым тот взирал на приближавшихся драконидов. Ах да, ведь Берема смерть не страшила. Вечный человек знал, что вскоре вновь оживет. Танис выстрелил еще раз, и еще один монстр взвыл от боли, пронзенный меткой стрелой. Полуэльф смотрел только на врагов и вспомнил о Бенни лишь тогда, когда Берем, стоявший подле него, громко ахнул от изумления. Он оглянулся и увидел, что Берем смотрел куда-то в небеса. Полуэльф проследил его взгляд и едва не выронил лук. Прямо из облаков, ярко сверкая в закатных лучах, спускался довольно длинный кусок золотого настила. Старый маг направлял его плавными движениями руки. Золотой настил медленно и величало слетал вниз, чтобы встать на место обрушенной части моста. С трудом оправившись от изумления, Танис торопливо глянул на драконидов и увидел, что и они от неожиданности на какое-то время приросли к месту, только и поблескивали черные змеиные глаза, неотрывно устремленные на золотой мост. «Скорей!» — завопил Танис. Схватив Берема за руку, он первым вскочил на золотой настил, висевший в каком-то футе над дырой. Берем споткнулся, но все же влез следом за полуэльфом. Послушный слову Физбена, настил продолжал опускаться, хотя и несколько медленнее. Ему оставалось добрых восемь дюймов до места, когда на него с дикарским воплем скачил Тасельхов и втащил с собой совершенно ошалевшего гнома. Дракониды, до которых дошло, что добыча готова была вот-вот ускользнуть, слоем хлынули к мосту. Танис стоял у края золотого настила, расстреливая врагов. Карамон прикрывал тыл, отгоняя их мечом. «На ту сторону! Живо!» — велел Танис Тики, спрыгнувший к нему на настил. «Присмотри за беремом, поняла? Ты с ней, Флинт! Давайте же, ну!» — зарычал он в виде их нерешительности. «Я бы побыл здесь с тобой, Танис», — предложил Тасельхов. Тика бросила последний взгляд на Карамона и, крепко ухватив Берема, побежала через мост, подталкивая вечного человека перед собой. Его, впрочем, и не требовалось особенно подгонять. Страх перед драконидами был слишком велик. Вместе они перебежали золотой настил и соскочили на уцелевшую часть деревянного пролета. Он зловеще застонал под их весом. Танису оставалось только надеяться, что он не обрушится, оглядываться времени не было. Мост, похоже, держал. Танис слышал, как протопали по нему тяжелые башмаки Флинта. «Готово!» – прокричала Тика уже с того берега. «Карамон!» – заорал Танис, выпуская очередную стрелу и стараясь не потерять равновесие на пошевеливающемся настиле. «Отходим!»